Увы, все, что он запечатлел здесь так усердно и любовно, казалось ему пустым и ненужным. Он не видел никакого смысла в тех событиях, которые с таким трудом расставил по своим местам. Каким в корне ложным было его описание Дона Альфонсо! И как же человек, не способный познать даже то, что находится вблизи от него, Дерзает обнаруживать перст Божий в великих исторических событиях. Он достал книгу, только что присланную ему из Франции, и вызвавшую там много толков. Называлась она «Древо сражений». Сочинил ее Оноре Боне, настоятель монастыря в Селоне. И речь там шла о смысле войны, о ее законах и обычаях. Родриго читал. А настоятель из Селоне был честный, благомыслящий человек, твердый в вере. Опираясь на священное писание, он подробно обсуждал и решительно определял, дозволено ли сражаться по пятницам, в каких случаях следует прикончить врага, в каких можно ограничиться его пленением, а также какой выкуп, незазорно христианину, потребовать с другого доброго христианина. Приор Боне... На все давал ответ. Он храбро расправлялся с самыми каверзными задачами, решая их просто, прямолинейно и трезво. Вот, например, что он отвечает на вопросы тех, кто сомневается, не наложен ли законом Божиим раз и навсегда запрет на войну. «Многие простые люди, — пишет настоятель из Селоне, — почитают войну дурным делом потому что во время войны по необходимости творится много зла, а Господь возбраняет творить зло. А я говорю вам, что это вздор. Война не зло, а доброе и праведное дело, ибо война ищет обратить неправое в правое и замирить немирное. Это же предписывает и Священное Писание. Если же на войне совершается много зла, исходит оно не от самого существа войны, а от нерадивости главенствующего, от чего бывает, к примеру, что воин творит насилие над женщиной или поджигает церковь. Причина тому отнюдь не в существе войны, а в нерадивости главенствующего. Тоже, например, относится и к правосудию, по существу коего судьям надлежит править суд с толком, В меру своего разумения, если же судья вынесет неправый приговор, можем ли мы из-за этого сказать правосудие само по себе зло? Конечно же, нет. Зло исходит не от существа правосудия, а от неверного его применения, от дурного истолкования и от дурного судьи. Каноник вздохнул. Для него, для настоятеля Боне, задача очень проста. Но Родриго, как ученый, знал, что не все так легко в этой задаче. Например, в пору раннего христианства секта монтанистов объявила военную службу несовместимой с христианским учением. Каноник раскрыл сочинение монтониста Тертулиана. Христианин... Не должен становиться солдатом, было сказано там, а если солдат становится христианином, ему следует покинуть военную службу. Таких примеров было немало. Когда юношу Максимилиана хотели завербовать в солдаты, он заявил про консулу. Я не могу служить, я не могу причинять зло, я христианин. Храбрый и испытанный во многих битвах воин Типазий после обращения в христианство не пожелал продолжать военную службу. Он сказал своему центуриону «Я христианин, впредь я не могу сражаться под твоим началом». Да и здесь, в Испании, центурион Марцелий перед значками своего легиона бросил на земь меч со словами «Я более не служу императору». Отныне я служу Иисусу Христу, царю предвечному. И церковь сопричислила Максимилиана и Марцелия к лику.